глава 16 На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться. Норад мистер Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, любимый всеми в полку и выбранный графом в секунданты, так успел уладить это дело, что не только не дрались, но никто в полку не знал об этом обстоятельстве. И даже Турбин и Полозов, хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на «ты» и встречались за обедами и за партиями. 11 апреля 1856 года.